Глава 28. На поиски. На все объяснения и уточнения ушло не более получаса. Тёмные светка быстро сошлись, а десятилетний опыт моей подруги помог ей понять и учесть все нюансы заключённой сделки. Сказать по правде, Я думал, что пробудившийся начнёт скандалить, укорять меня в недальновидности, и ещё бог знает в чём, но нет. То есть, конечно, укоризненные речи в мой адрес прозвучали, мол, поднял на уши всю земную общественность, перепугал правительственные кланы и вызвал суматоху в ООН. Однако в целом, как я понял, земляне смирились. Вернее, я бы сказал, углядели для себя выгоду, по крайней мере, та их часть, что влияет на умы и судьбы, а вот остальные... "В родном Реале тебе пока лучше лишний раз не светиться", резюмировала бывшая, подтвердив мои опасения. Реакция получилась неоднозначной. Есть те, кто желает лично с тобой поговорить и разобраться. Глупо, конечно, понимаю, но сам знаешь наших людей. Светка смешно пожала плечами, показывая, что в этой ситуации бессильна. "Да уж. Пойдём поговорим. А ты почему такой дерзкий?" "А времена, он равы. Теперь вся ваша планета участвует в поисках. Вновь вступил в диалог Алакан. И если кому-то попадётся что-то стоящее, информация автоматически поступит в квестовый лог лидеру расы. Так что периодически проверяй соответствующую вкладку. Я кивнул, искренне надеясь, что к чему-то стоящему не будет относиться всё подряд. Впрочем, это вряд ли. Вкладка лидера у меня давно, и никакого потока спама с той стороны я ни разу не наблюдал. С другой же стороны, такие возможности не могут не радовать. По сути, теперь в моём распоряжении разведывательный ресурс нескольких миллиардов игроков. Вот только есть и обратная сторона медали, а именно, призыв лидера расы, который я успешно блокировал, стал тёмным, но который теперь, боюсь, вновь станет активным. И хотелось бы, конечно, чтобы это выглядело не так, что я телепортируюсь по первому зову, чёрт знает куда. И ещё, Светка словно бы что-то вспомнила. Формально ты хоть и лидер человеческой расы, но не забывай, что реальная власть и неограниченные ресурсы находятся в совсем других руках. Это она так не затеяли, во напоминает, что большой брат бдит и, соответственно, требует, чтобы ему подчинялись или хотя бы как минимум держали в курсе. Твоим куратором и посредником в общении с земным правительством буду я. Не дап мне возразить, добавила Светка. Надеюсь, Тарат, смотри, как бы тебе не разочароваться в своём протеже. напускным беспокойством парировал я. Грубовато, но лучше сразу показать, что быть марионеткой я не намерен. Впрочем, она и сама это прекрасно понимает. Мои разведчики указывают на Натин, а Лакан поспешил вмешаться в нашу вялую перепалку. Планетка в одном из дальних рукавов галактики Ойса. Так себе мирок. Содружество пару десятков тысяч лет ничем особым местной себя не проявили, но игровой ариал не сильно дружелюбный. Однако, что для нас особенно важно, открыла его экспедиция еще первого Риккини. Кажется, ты с ним знаком. Так вот, многое говорит в пользу того, что именно на Натине может быть спрятана подсказка. «Так почему вы твоим разведчикам не проверить это?» — возразил я. «Они уже занимаются поисками на Ларгоне», — развел руками темный. «Вселенная огромна, на все миры надежных игроков не хватает». «Ясно», — кивнул я. «Надеюсь, ограничений по людям и средствам у меня нет?» «Никаких!» — на сей раз ответила молчавшая все это время Шакар, тут же указав на скромно стоявшую в уголке сестру. «Лишь прошу взять с собой Рейка в качестве наблюдателя от Реккини, причем настоятельно. Рада бы и сама, но мне нужно готовиться к суду великих домов». После коротких сборов и получения столь же скупых инструкций мы вошли в раскрытый Алаканом портал, ведущий на загадочный Натин. и почему из всех возможных вариантов этот мир непременно должен был оказаться пустыней. Нет, я, конечно, не неженка, но... Маленькое белое солнце палило нещадно. Лишь в тени за барханами можно было хоть как-то отдышаться. Я понимал, что это всего лишь игровые эффекты, однако организму требовалось некоторое время, дабы привыкнуть. И пока что я чувствовал себя как житель Крайнего Севера, впервые побывавший на Южном курорте. Не желая тратить зря время... Я заглянул в панель лидера расы и увидел, что благодаря принятию умной союза, там появилось несколько новых инструментов. К примеру, я теперь оказывается могу призвать на помощь игроков соотечественников по одному на каждый уровень. Откат способности 48 часов. Выбор рекрутов случайный. А вот это подстава. Тут же подумал я. Призывать людей для участия в заварушке против их собственного желания? Нет. Таким лидером я не очень хочу быть. А уж учитывая средний уровень землян, польза от этой способности весьма сомнительная. Впрочем, я всё же поторопился. Оказывается, покопавшись на стройках, можно было переключить выбор с случайного на добровольный, что хотя бы решает проблемы с мотивацией. Правда, времени при таком способе могло понадобиться гораздо больше, ведь чисто теоретически народ мог меня и проигнорировать, и даже сокращённый в два раза откат здесь не поможет. Так, а это ещё что? По спине пробежал холодок. Как лидер расы, я могу призвать под дружью абсолютно всех игроков родного ареала. Правда, один единственный раз за 1000 лет. Неплохой такой откат, ничего не скажешь. С другой стороны, не будешь разбрасываться тэнной способностью по пустекам. А я действительно считаю её именно ценной. Здесь уже уровни не так важны. Атака волнами леммингов уже доказала свою эффективность на Альтее. Что ещё? Ага, вот и тот самый присловутый призыв лидера расы к другим игрокам. Всё не так плохо. Я могу отказать любому, но при этом правда, придётся пожертвовать репутацией, которая в свою очередь, восполняется за счёт прохождения квестов, прокачки и помощи соотечественникам. Допускать же сильного проседания данного параметра тоже не стоит. Это может отразиться на палате призыва. К примеру, ополовинённая репутация лидера лишит меня, соответственно, 50% рекрутов. Как всё сложно. Неужели мне придётся тратить время на то, чтобы фильтровать обращения игроков? К счастью, на этот случай была предусмотрена функция гибкой эвристической обработки запросов. Система сама отклоняла просьбы о помощи вроде победить монстра и составить компанию. При этом штрафов за такие отказы не предусматривалось. Что ж, главное не паниковать раньше времени, и всё можно решить. И тут моё внимание приковало к себе ещё одна строчка. Как только я раньше её не заметил. Призывать творение Звезда смерти. Требования к боевому применению: лидер расы, максимальная репутация, исключительная опасность. Число призывов: 1. Да-да, это была та самая копия Колоскина, которую до этого мне удалось применить лишь однажды. Да и то больше для визуального эффекта. Сейчас же речь шла о полноценном боевом применении. Вот только разве что смущает формулировка исключительная опасность. Что это? Как понять, в какой именно ситуации я могу использовать звезду смерти? Ладно, на это у меня ещё будет время. Главное, что пока я вижу основное одни преимущества, но и расслабляться не стоит. Г жи такой безопасности не прощает. Экспедиция первого рейка не достигла орбиты на Тина случайно, заговорила младшая Шакар. В отличие от сестры, она держалась скромно и, кажется, стеснялась лишний раз рот раскрыть. Мне и самому даже неудобно стало от подобной застенчивости. Мы садились не примерно в этой локации, поэтому Алакан и отправил нас сюда. Полневозможно, что одну из подсказок мы найдём здесь. Подобные места, связанные с древней историей расы, считаются точками силы. Отлично, кивнул я. Только куда именно идти? Кругом пустыня, куда ни глянь. Я не чуть не кривил душой. Мои дроны, отправленные на разведку, всюду натыкались на однотипный песчаный пейзаж. Нужно дождаться заката, пояснила Рейка. В игре этот мир необычайно красивый и опасен, в отличие от реальности, но жизнь в нём кипит преимущественно ночью и в сумерках. Сейчас же нам встретиться разве что радужный муракат. Вроде этого, уточнил Нари, указывая мохнатой лапой куда-то в сторону верхушки бархана. Проследив взглядом, я увидел тёмный силуэт, возвышающийся на границе синего неба и чёрно-жёлтого песка. Детали скрывались в тени. но уже то, что существо подкралось к нам бесшумно и почти незаметно, не внушало ничего хорошего. И вот тварь издала пронзительный воющий звук, будто земной шакал, после чего сделала мощный рывок, направившись вниз к нам. Вскоре мы смогли разглядеть нашего первого противника на этой планете, и я понял, почему этот мурракат назывался радужным. Лоснящаяся шкура монстра переливала всеми семью цветами и десятками оттенков. А сам он был похож на двухметрового волка, только с длинными ушами и какими-то подвижными рожками. Радужный муракет, уровень 432. Вечно голодный, быстрый и безжалостный, несмотря на свой привлекательный вид. Старайтесь не поворачиваться к нему спиной. В этом случае ваши шансы практически равны нулю. Ничего особенного, и даже уровень не такой высокий, чтобы серьёзно опасаться эту зверюгу. Но если она доберётся до Пушистика или Хибы, Рейка среагировала бы быстрее нас всех, выскочив на передовую и лихо закручивая руками сложные жесты. 1 2 3. Лапы волка разъехались в стороны, морда бесильно поникла и прочертила в песке борозду, а глаза закатились. 3 секунды, звонко крикнула Рикини, и мы, опомнившись, принялись расстреливать застывшего монстра из бластеров. Скорее радужный муракат втрепенулся, вскочил и с воем совершил еще один невероятно длинный прыжок. Правда, приземлился он уже мертвым. Мы фактически превратили монстра в решето, а выстрел нари стал для него последним. Огромная туша по инерции проехалась по склону бархана и остановилась около нас, издавая какой-то терпкий цветочный аромат. Странные рожки-усики на голове монстра подергивались. «Это эхолокатор», — Рейка тут же пояснила, что это такое, заметив наши заинтересованные взгляды. Моракат единственный житель пустыни, который активен и днём, и ночью. При свете звезды он видит глазами, а при луне использует ультразвук. И как скоро здесь наступает закат? уточнил я, одновременно включая поиск по форумам. Выяснилось, что Натин действительно не является популярной планетой среди игроков. Оглянуться не успеем, неуверенно пошутила Рейка, и что самое интересное, не обманула. Синее небо приобрело мрачноватый оттенок индиго. Краски сгустились, а нестерпимая жара спала. Маленькое белое солнце превратилось в огромный косматый шар, на глазах погружающийся за горизонт. И тут пустыня в буквальном смысле слова ожила. Сперва чуть заметно задрожала почва, вернее, песок. Затем вверх, откуда-то из недр, выбросила тугие стебли гигантских растений. В нескольких местах песок закрутило воронками, из которых выбрались какие-то неприятные пятнистые существа, похожие на слепых слоников. Пространство вокруг словно закипело. Это всюду лезли фантасмагорические монстры, вроде лазурных летающих кроликов с жёлтыми крапинками и крыльями как у бабочки. Языки у этих забавных на вид существ были длинными и цепкими, оторвать их от себя можно было только с клочком кожи. "Что за?" грязно выругался Нари, отпрыгивая от очередного пятнистого бурдюка, которым я с трудом узнал непонятно как передвигающуюся змею. Голова и хвост у неё были самыми обыкновенными. А вот остальное туловище было похоже на расплюснутую камбалу. Но что самое удивительное, несчастный в рот вполне себе живо полз, откровенно плюя накаживающийся нелепым телоснажение. Парад страшилищ продолжался. Гигантские растения свивались в тугие канаты, загибались и образовывали сверху навес из своих огромных листьев. Я споткнулся, а затем наступил на что-то мягкое. Опустил взор и увидел, что меня крепко держит за ногу, Питнистый слепой слоник. Не знаю, что меня остановило от мгновенного смертоубийства, но я просто выдернул стопу из его цепких передних конечностей и треснул для проформы полбу. Монстрик смешно схватился за ушибленное место толстыми лапками, а я побежал дальше, отбиваясь от больно кусающихся крылатых кроликов. "Сюда", пискнула Рейка, указывая в какой-то едва заметный проход, и первой бросилась внутрь. Я нырнул следом. За мной лишь слегка отставая, последовали пушистик и Хиба. и сразу же мои уши, казалось, потонули в ватной тишине. «Рэйка!» — крикнул я, вздрогнув, потому что громкость оказалась выше, чем я ожидал. Но ни сестры Шаккар, ни Нари, ни зелёного великана поблизости не было. Я оказался в просторном зале, освещённом огромными люстрами, будто в каком-то дворце. Кажется, это и был некий подземный дворец, чем-то неуловимо похожий убранством на аналоги Сол-3. Интересно, а где же хозяин? И два, подумав об этом, я обмял не от страха, от неожиданности, но встречу мне спешил самый обычный человек. Правда, наряд его напоминал о временах, если не Петра Великого, то Екатерины. Вечерный камзол, короткие штаны и тяжёлые башмаки с массивными пряжками, на голове напудренный белый парик. "Саша!" проскрипел человек, обнажая острые кулизы зубы и щуря тёмно-серые злые глаза. Внезапно он выбросил вперёд руки с невероятно длинными пальцами, заканчивающимися острыми кривыми когтями. Из тёмного провала пасти выскочил красный змеиный язык, и монстр в обличии человека зашипел, сковывая мои движения почти осязаемым страхом. Что это ещё за чертовщина? Откуда человек из 18 века на далёкой планете? Бред. Хорошо, что я успел сменить класс на царя зверей. Парочка огненных элементалей Прикроют меня от этого порождения чьей-то больной фантазии. Монстр завопил неожиданно высоким и тонким голосом, когда мои фантомы принялись бить его своими пылающими кулаками. Перед смертью он взвизгнул фальцетом, слегка оглушив меня, и рухнул на пол. Парик слетел с лысой головы, камзол опустил, и вскоре передо мной уже лежала сдувшаяся кукла. Да уж, такого я точно не ожидал. Но с кем элементали продолжают сражаться? Точно, мне не показалось. Органиные силуэты явно кого-то атаковали, периодически и сами получая урон. Подойдя поближе, я увидел нового противника и удивился ещё раз. От моих суровых питомцев довольно яростно отбивался дарешний пятнистый слоник, а может и не он сам, а кто-то из его сородичей. Ростом по колено взрослому человеку, чёрные слепые глаза, желтовато-белесое тело в тёмную крапинку, словно бы мокрая и блестящая, и острый мускусный запах. Сорокаал-иллюзионист. Уровень 430. Обитатель начной стороны, мучающий своих жертв виртуозно выстроенными кошмарами. Любопытно. А что если использовать на нём душу царя? К сожалению, знать мне это не удалось. Один из элементалей отправил маленького, но страшного слоника в небытие. Старинная зала тут же превратилась в обычную пещеру. Выходит, тоже была иллюзия. Что ж, это всё понятно. Но куда делись остальные?